не успев вернуть святые останки великого учителя на прежнее место. Взошедший на престол Сидзун, пятый сын императора, перенес мощи в храм Фамэн ь в январе 874 года и приказал замуровать их в подземном хранилище. С тех пор место н а х о ж д е н и е их держалось в т р о ж а й ш е м секрете.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 А в последнем зале они обнаружили железный ящик, покрытый тканью, расшитой золотыми нитями. Внутри этого ящика находился серебряный ларец, поверхность которого украшали сорок пять позолоченных статуэток, изображающих Батхисадв. На крышке ларца читалась надпись: "Это высокочтимый ларец".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 Ашока всячески способствовал распространению буддизма. к этому времени относится строительство м н о ж е с т в а ступ буддийских святилищ. Легенда рассказывает, что Ашока поделил святые останки великого учителя на 84 т четыре тысячи частей и распорядился построить во всем мире 84 т четыре тысячи ступ, поместив в каждую из них по одному фрагменту. Останков Будды. В правление Ашоки в Индии было построено более восьми тысяч ступ, в Китае успели построить 19 т а к и х святилищ, и храм Фамень стал пятым в этом списке. Правда, китайские исторические хроники утверждают, что пагода храма Фамень существовала уже во времена династии Хань. То есть еще до постройки самого с в я т и л и щ а и с самого начала было известно, что кости пальца Будды захоронены под пагодой. Кроме мощей Будды ученые обнаружили жезл длиной около двух метров, содержащий одну целую семьдесят четыре десятых килограмма серебра и 60 граммов золота, с выгравированными на нем изображениями 12 а д бодхисаттв. Среди найденных сокровищ выделяются серебряная купель диаметром пятьдесят четыре сантиметра и весом более шести килограмм, с двумя ручками в форме золотого цветка и утки-мандаринки, и серебряная курильница весом девятнадцать килограмм. в е р х н е й ее части расположены пять позолоченных черепашек, спящих на цветках лотоса, символ благоденствия и долголетия.